Глава десятая, в которой герох ровно половина пути. Ставший полем битвы двор Малк покидал большой спешке. Как только Морда закончила поглощать воспоминания п р о д а в ш и с я пеклу к о л д у н ь и так он тут же похватал свои вещи и кинулся прочь.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 Так что ни на зачистку следов, ни на полноценный сбор трофеев времени просто не осталось. Он правда сунулся было забрать хотя бы шпаги х е м д о р к поясных кошлей е ни у кого и с т р о и ц а почему-то не обнаружилось. Но от клинков так разило с к в е р н ы й что от этой идеи пришлось отказаться. Столько денег потратил, столько с и л а на выходе нулевая добыча. Прорычал Малку же на бегу: если из затеи с морды кончится пшиком, то...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 а р е н д о д а т е л ь его, конечно, продаст по т р о х а м и но только что он может о нем сказать. Сдал дом здоровому как о г р мужику, который сразу заплатил за четыре седмицы и больше с ним не встречался. Вот ну, к это так себе описание. Только за время своих блужданий по местным лабиринтам Малку ж е шестерых схожих с ним комплекции парней видел. Крепкие, мордатые, кулаки что твои, о а р а к а Да е щ е с м о т р и т из-под лобья, вы ли ты он. Нет, так его не найти. Конечно, если привлекут гадателей, риск быть обнаруженным повышается, но тоже не намного. п р о р о к а м нужна материальная зацепка: кровь или иные телесные жидкости, плоть, кости. Вот с этим можно многого добиться. А Так, Малкус смехнулся. Когда он о т е л ь е заклинания ограбил, то оставил владельцу кучу сведений о внутреннем устройстве своего дворца духа: карту напряжений тонкого тела, ряд опорных точек.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 Принялся гневно перечислять Тиль, потрясая пальцем. Соседка, у тебя новая пася? Сбил ему весь боевой настрой Малк. Клакер на п о л у с л о в е осекся, вздрогнул и смущенно закашлялся. Это, это к делу н е относится. Как скажешь. Ухмыльнулся Малк и направился в свою комнату. Убедившись, что Тиль на месте и его не придется искать по всему городу, он несколько успокоился.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 Вас д е м о н о л ю б ы открыто в городе действуют, а вы своими интригами занимаетесь. в ы р е х н у л и с ь забылись, чего вторая волна началась. Увы, не любовь к пеклу была нынче н е в чести, и пусть открыто демоническую магию, как на каком-нибудь коре здесь не практиковали, и полезные для прогресса колдовские дисциплины, как на Валлоне в обществе не внедряли, преступная терпимость Каду, кажется, пустила корни и в этой стране.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 Уточнил Малк усмехаясь, хотя после его драки с демонолюбами уже прошло два дня. Стилем он подробностями так и не поделился, и вот товарищ наконец не выдержу. Хватит уже, рассказывай, изобразил обиду Колокар. И пусть он тщательно копировал мимику старого т и л я Малк ни капли не сомневался, говорил с ним сейчас к о е к т о другой. Ладно, чего уж там, сказал Малк, не видя б о л ь ш е смысла в сохранении секретности. С х е й д м а р с к и м и ведьмами я в городе столкнулся, ну и немного пошумел. Во что же все это вылилось, ты сам видишь. Именно с х е й д м а р с к и м и не сестрами из Гороты. Перебил его Тиль, неосознанно выходя из прежнего образа. Малк сделал вид, что ничего не заметил и пожал плечами. Вроде они говорили, что с х е й д м а р к а кстати, не знаешь, общество г о р о д какое-то отношение к Архимагу Лойду Гороте имеет.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 Однако загонять приятелей в уголы и спрашивать, в к а к о й именно книге не стал, к чему, если и так все давно уже ясно. Ладно, а что Хедморцем-то от тебя было нужно? п о с м у р н е в ш и й тиль поспешно вернул разговор в нужное ему русло. Я так и понял, что пришли мстить мне и моему учителю. Выдал м а л к чистую правду, и из этих его слов совсем не выходило, что его учитель давно должен быть мертв. На этом беседа с а м а собой угасла. Вот только от м а л к а не у к р ы л а с ь ни п р о л е г ш а е через лоб телеморщина, ни м р а ч н ы й блеск его глаз. Все, что надо, он между с т р о к очевидно увидел, прочитал и теперь планировал сделать далеко идущие выводы. И Балк не собирался ему в том мешать. У Клакара свои цели, у него свои. И там, где Таргаш пытается распланировать свои дальнейшие действия, п р о ч е м вполне прозрачные и давно ожидаемые.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 Малк вообще с ч л бы данную попытку неудачной и записал бы победу на троице и бакалавров в раздел убытков, если бы не пара моментов, которые при правильном использовании обещали превратиться в самые настоящие сокровища. Первой такой драгоценностью устала в о с п о м и н а н и я х е е д м о р с к о й к о л д у н ь о д р у г е в Бории. Она даже мысленно так его называл, однако характер их взаимоотношений все же был несколько иным.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 Но и неподготовленное проникновение б л о г о в о д е м о н о л ю б о в считаю авантюрой. Глухо закончил ти. Ты ведь и сам понимаешь, что риски есть. Не зря же вещи готовишь на случай срочного б е г с т в а Еще раз я никого с собой не тяну, повторил Малксу смешкой. Как ожидалось, переход от пассивного ожидания к активным действиям новому тилю пришелся не по вкусу. Чувствовалось, что он только-только все рассчитал, только-только все подготовил. Как вдруг мешался Малка и испортил прекрасный план. Ерох, а может, к о л а к а р вообще именно в эту ночь точку в их затянувшейся интриге собрался поставить, друзей своих натравить. Это многое бы объяснило. Вот только почему новый т и л ь решил, что Малк не хочет того же самого. Дом а они в итоге покидали все-таки вместе. т о р г а ш на л е г к е а вот Малк с коробкой кристаллического песка под мышкой и аккуратно свернутым мешком в руках.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 Потом перестали встречаться за с т е к л е н н ы е и л и хотя бы прикрытые ставнями окна. Под конец же к общей атмосфере упадка д о б а в и л с ь еще отвратительное вонь чистот. Представители городских служб сюда явно не заглядывали. Да тут весь район проклятый, не то что дом. Скривился Малка и сам немного не готовый к увиденному. Вот, а я о чем? Обрадовался Тиль, постоянно при этом озираясь. м о ж е т назад?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 Для столь старого здания и п о г а н н о г о района, пожалуй, что слишком монументально. Откуда такое варварство, дружище? Засмеялся Малк, протягивая руку и нашаривая в щели за к о с я к о м ключ. Некоторые задачи не требуют сложных решений. Через пару секунд он уже загремел замком, а еще через секунду потянул на себя тяжелую створку. Стихим скрипом то отворилась. Ключ за к о с я к о м в таком районе? Подозрительно сощурился Тиль. Малк равнодушно пожал плечами. Ты сам слышал, какие слухи гуляют о проклятом доме. Так что желающих заглянуть внутрь вряд ли много. Плюс это же не жилище рядового а в л у ц а а конспиративная квартира а г е н т о в Хемдорка. Укрытие в а в л о в е демон л ю б о м может понадобиться в любой момент. Поэтому логично хранить ключ в каком-нибудь стандартном т й н и к е Ага. Или все еще проще, уныл сказал Тиль. Таким образом, они заманивают всяких умников внутрь. Может и так? Золу бался Малк мысленно, посылая т о р г а ш у проклятие. Если тот откажется заходить внутрь, то не только вся его задумка пойдет прахом, но и вообще сама жизнь окажется под угрозой. Сталкиваться с т а л к и в а т ь с я сообщниками с Колокара здесь на улице в его положении было крайне опасно, и потому у Малк а не было иного выхода, кроме бегства. Но обошлось.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 Что и главное, где нужно искать, благодаря памяти х е й м д е р к и он знал прекрасно. Ага, кому-то и даже не одному. Мрачно фыркнул Новый Тиль, т к н у в пальцем в плохо замытые следы крови на стене у выхода из комнаты. Да, тут полно таких мест. Кивнул, молк, показывая еще на три аналогичных пятна. Демона люба есть демона люба, рано или поздно все заканчивается одним и тем же.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 Когда-то это была гостиная, но теперь от было в великолепии остались лишь обшарпанные обои на стенах, пара спальных мешков на полу и несгораемый шкаф между двумя похожими на б о й н и ц ы окнами. Именно здесь жили ведьмы, когда останавливались в этом доме, и именно здесь хранились их вещи. Окинув комнату внимательным взглядом и уделив особое внимание неожиданно белоснежному потолку, Малк проследовал к шкафу. Память колдуньи снова не подвела.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 и ждать на них ответа. Разумеется, досадливо поморщился Малк. Все-таки он надеялся, что с может заглянуть в сейф до появления Колокара. Тем не менее юлители, как-то тянуть время он не стал, быстро набрал в с о о т в е т с т в у ю щ е м окошке требуемую строчку символов, дождался характерного щелчка и потянул тяжелую дверцу на себя. Ну, чего там? слегка ж и в и л с я т е л ь п а р а сотен драм х наберется? Не уверен. Хмыкнул Малк скептически, покосившись на занимающую среднюю полку коробку с драхмами. В отличие от к а л о к а р а его интересовали несколько иные вещи. Во-первых, это не заполненные бланки п р о е з д н ы х документов с печати я м Арктави, и во-вторых, во-вторых, это т е т р а д и с заметками одной из ведьм о ее пути в магию, написанные на наречии Пекла, и уже судя по первым страницам. обещающий раскрыть Малку глаза на некоторые аспекты х е м д е р с к и х колдовских практик. Увы, более подробно изучить содержание конспектов Малк не успел. За спиной вдруг раздался шорох, тут же завибрировал гадательный компас. Предупреждение получилось запоздалым а от того бессмысленным. И и Малк резко отшатнулся вправо, одновременно с этим широко распахнул дверцу н е с г о р а е м о г о шкафа. Перед глазами тут же мелькнул обух к л е в ц а все-таки не острее. с л я з г о м врезался в металл створки, после чего отдачи вырвал оружие и слишком слабой для него руки и отправил куда-то в сторону одного из окон. Что б т тебя? Рявкнул новый Тиль, примерившийся было коварно приласкать Малка своим недотопором по затылку, а вместо этого оставшийся без оружия. Что, закончилось терпение?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 и задвигая ее ногой под сейф. Колокол ему в том не мешал. Тут и думать-то особо не надо. Единственное, з а с в е ч е н н ы й м н о й ранее п р о х о д н а иные планы, и в его окрестностях появляется человек, которого я знаю и которого точно не брошу среди д и к а р е й Очевидная же подстава. Наверняка утверждать бы этого малк не стал, но т и л е его слова немного смутили, словно бы именно он разрабатывал план с подсадной уткой и теперь чувствовал из-за этого. некоторую неловкость. Мне другое непонятно. Вы его специально что ли в рабство к дикарям отправили, а потом по островам таскали? Продолжил допытываться мал. Или это так совпало? И когда вы свою систему наблюдения за островом с порталом создавали, он вам лишь под руку попался. Второе, холодно ответил Тил, у этого неудачника и без нашего участия получается во всякое дерьмо влить.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 Тебя и особо подталкивать не требовалось. Вокруге всего три доступных твоей ситуации острова, и на всех трех были наши наблюдатели. Так что даже если бы ты и не добыл координаты нужного клочка суши, т о все равно попал бы в полностью контролируемую зону. То, что ты сразу попал именно туда, где тебя ждали Нанита и Намидикари, это везение. Сказал, как плюнул т е л я потом с нажимом добавил: а вообще не п о я с н и ч а й Ты ведь уже понял.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 лицо Тили исказило злость, не равняя идущих путями первого Святого с погрязшими в мраке б е с ч е с т и я последующими четвертого. Впрочем, вспышка ярости прошла столь же быстро, как и возникла. Клокоружье через мгновение взял себя в руки и уже нормальным, но все равно каким-то чужим голосом продолжу: и уж тем более не хами тем, чай ранг на с т у п е н ь выше твоего. О, разумеется, господин младший магистр. Почти без рони ответил Малк, мысленно заменяя колокара на образ Тонкова, л ю б и т е л и б у л а в и з н а т о кав е с ь м а эффективных против тварей за пределы ч а Тем более, что воевать с вами я не собираюсь и просто жажду перевести нашу беседу в гораздо более конструктивное русло. Да, не собираешься. А вот я совсем даже наоборот. Вдруг о с к а р и л с я Тили, отступив еще на шаг, крикнул через плечо.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 Оружия на виду ни у одного, ни у второго вроде не было, но им этого и не требовалось. На груди у каждого тускло блестел железный медальон бакалавра. Господин, громко спросил тот, что с тростью напрочь и г н о р и р у я Малка. Что, господин, сколько вас ждать можно? Мы здесь уже минут пятнадцать прохлаждаемся. Рявкнул Тили и также не глядя на Малка бросил: Скрутите ко мне этого ублюдка по быстрому, а то он что-то болтает много, да все не по делу. Бесит, очевидно, переходила весьма неприятную для Малка стадию. Впрочем, и нового он и не ждал. До того момента, пока его захотят выслушать, должно пройти еще о ч как немало времени. А может, сначала поговорим? Все-таки попытался он у р е з о н и т ь вселившегося в к о л о к а р а и з г о н я ю щ е г о с л о в о м но тот уже принял решение, а его подчиненные тотчас принялись притворять его в жизнь. и в средствах они себя не ограничивали.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 Прочем он мог бы особо не беспокоиться, набрасываться на него с кулаками никто не собирался. Ну, если только так, фыркнул Малк, после чего отбил в ы х в а ч е н н ы м и т е с а к а м и еще один выпад тростью, уклонился от выпущенного л ю б и т е л я м цветастых камзолов водного кулака и точно на цельном р а с с е и в а н и е м стер с п а н ц и р я пятно чужой волжбы. Целостность защиты п о с л е д н е й правда не восстановила, но хотя бы избавила Малка от соседства с вражескими чарами.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 вместо того чтобы задействовать панцирь. Ах, чтоб тебя! Выдохнул он снова, впечатывая с ь в стену и мрачно ощущая, как х русят т кости. Сказал же живым брать! Втори ему зарал Тиль. Однако как-то устыдить или усовестить своих наемников у него не получилось. Наплевав на все крики, они его баринулись к малку и сначала хорошенько обработали ему ребра носками ботинок, и лишь затем захвати с собой тесаки с револьвером. Изволь ли отойти обратно к двери. Малк же так и остался лежать на п о л у не контратаковать, не исцелять свои травмы, он даже не пытался. Цел он, цел, просто получили немного. Наконец отозвались бакалавры, без сомнения довольные столь быстрой развязкой конфликта. Обладатель трости даже хохотнул. Столько разговоров б ы л столько опасения, а клиент сдался едва ли не быстрее, чем какой-нибудь книжный черв. ь и ш к о л а для богатеньких сынов. к А вот только Тиле подобными словами было не убедить. И на Малка он смотрел со все большим и большим подозрением. Что ты сегодня на себя не похож, в конце концов выдохнул он задумчиво п о т и р а я подбородок. Я ожидал гораздо более серьезного сопротивления. И требовательно уставился на Малка, так что продолжать изображать жертву избиений больше не было никакой возможности.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 н е г д е ему было энергию растратить, протянул т и л ь Потом вдруг кое-что вспомнил и обеспокоенно махнул любителю цилиндров. Перед вашим приходом он под сей в коробку задвинул. Но ну к а г л я н ь Тут пожал плечами и в пару шагов, добравшись до несгораемого шкафа, в з г л я н у л вниз. Недолго там повозился, после чего сообщил: Да ничего особенного. Кристаллический песок. Драхм на двадцать его тут было. Было? Прищурил стиль.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 Чтобы спустя мгновение выдохнуть. д е в я т е р а ты задействовал какую-то их местную защиту? Почему какую-то? Вполне о п р е д е л е н н о х е м н е р с к а я ведьма ее адской клеткой называла. т о р ж е с т в у я сообщил Малк и, ткнув пальцем в потолок, добавил: И, насколько я понимаю, ее механизм уже пришли в движение. В отличие от своих немного растерявшихся противников, п я л и т ь с я вверх Малк не стал.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 большую часть так старательно сберегаемого резерва. Не другие его тем временем также не сидели без дела. Первым отреагировал стоящий у выхода цветастый. Еще минуту назад г р а д е л и в о праздновавший победу над малком бакалавр даже не помышлял о сопротивлении, сломя голову бросился вглубь коридора, в и д и м о р а с с ч и т ы в а я вырваться наружу до того, как ловушка будет полностью активирована. В этом он даже опередил своего товарища, который запоздал со своей реакцией секунд на двадцать.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 И демонстративно раздавил в руке сразу четыре амулета с одноразовыми л е ч и л к а м и Теперь можно! А-а-а! С истошным воплем любитель цилиндров летел обратно в комнату и забился на полу, как впадучий, пытаясь стряхнуть п о л з а ю щ и х по нему полупрозрачных рогатых младенцев. Впрочем, получалось у него плохо: ни одно из имеющихся у него в арсенале заклинаний на б е с т е л е с н ы х практически не действовало. В конце концов, наемник был вынужден напрямую воздействовать властью, но был он с ней неловок, тратил на свои метания п р о р в у силы, так что долго это продолжаться не могло. Замри! Рявкнул подскочивший к нему Тили и парой взмахов топора расправился с рогатыми г а д ю н ы ш а м и Там, где пасовал нацеленный на бой с людьми маги бакалавра, творение вселившегося в к о л о к а р а м л а д ш е г о магистра уничтожало тварей п е к л а даже без затрат энергии.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 В драке он сам не заметил, как уцепился рукой за чужой медальон, хорошенко ь рванул и враг остался без защиты. Я тебя убью, тварь! Вдруг зарал бакалавр и принялся осыпать защитный круг малко кулаками. Прежде чем т и л ь успел его остановить, он выпустил четыре заклятия. Всеми попал в цель, но нужного ему результата не добился. Круг остался целёхонек.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 Малк, так и будешь смотреть или, может быть, поможешь? Вдруг спросил временно оказавшийся неудел Тиль. Чем несказанно удивил Малк. а Я и для того сюда вас заманивал, чтобы потом помогать. Но ты же жрец, пусть и ублюдка ки тото, но жрец. И будешь просто смотреть, как демоны убивают людей? Прокричал Тиль, подскакивая к опустившемуся на дно колена наемнику и смахивая с его спины диманья. Вот только тех было слишком много, и на одного выбывшего тут же с потолка падла парочка новых. Господин, не б о г о х у л ь с т в у й т е сказал Малк неожиданно строгим голосом. И меня демонами тоже не к о р и т е Я по крайней мере вас во владение тварей за пределы не отправлял, в то время как вы меня туда загоняли. Немного помолчал и уже скорее для себя добавил, что до данных конкретных демонов одно другому не мешает.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 А самое нетерпеливо и земно в примеривались к прыжку на колокар. Впекло тебя с твоим верите, зарал Тиль впервые давая волю нервам. Что в общем-то и понятно. Слишком много сил он вложил в о х о т у на малка, чтобы потерять все практически на финиш. Он ведь уже почти все, что требовалось, узнал. Осталось непосредственно данное поносителем родословной добыть и английское п е р о о малка вырвать и все. Задача выполнена, и тут вдруг такой сюрприз. В подобной ситуации и не так закричишь. Однако уором дело не ограничилось, и вселившийся в т и л е младший магистр совершил то, чего делать категорически не рекомендовалось. Будучи в тиле н е о д а р е н о он в о з в а л к собственной мощи и ударил экзорцизму. Ему хватило всего одного слова, чтобы колокарв вспыхнул изнутри золотом, над его макушкой возник образ меча с крыльями. а уже от него во все стороны покатилась волна колючего всеочищающего света, в с е о ч и щ а ю щ е г о света, который в кло ч я разорвал обе стелесных, п о г а наметлой смела затянувшийся потолок хмарь и нождаком прошлась по мозгам присутствовавшего при всем этом Малка. Все-таки не м а р и о н е т о ч н и к и не шаман, а магменталист не зря боялся. Мысленно отметил Малка б о л е з н е н н о морщь. с Впрочем, слишком долго рассиживаться у него не получилось.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 и отправился к е р о х у н а р о г а х караулить одного бакалавра, а ее носителях, про которых этот младший магистр теперь точно знает, я компасе, который всегда указывает в нужном направлении. Принялся перечислять м а л к Или вы считаете, что тут нечего обсуждать? Уголок рта теледёрнулся. Карты на стол, да? Что ж, тогда о звучу нашу позицию.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 Хотя чего это я? Он ведь и раньше так действовал. Ответил Малк со смешком и мысленно попросил у д е в я т е р ы х удачи немного, ровно столько, чтобы вселившийся в Тиле Мак не ощутил притаившейся зазвученной правды й л ж ь И, видимо, был услышан, потому как младший магистр с досады процедил: "Значит, не до конца еще сдох, трепыхается? Чего он хочет?" Малк пожал плечами, потом вспомнил, что Тил его не видит.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 Как учил господин т и а с решаю несколько проблем одним махом, освобождаю приятелей из рабства, а то он под вашим тлетворным влиянием совсем разнос пошел и з борделя не вылезает, избавляюсь от опасного с а г л я д а т а и да, пожалуй, что показываю свою готовность в случае чего обидеть даже младшего магистра. С чувством объяснил Малк, н и на секунду не прекращая своего занятия. И что же заставляет тебя думать, что обиженный тобой младший м а г и с т р т ы стерпит? Надеешься на полудохлого Тиеза? Вкратце, в о спросил Ти, л и и тут же немного не в попад добавил. И кстати, это не я его по б о р д е л я м таскал, это он так с моим присутствием боролся. Нет, я надеюсь на те гарантии, что в будущем получу по итогам нашего обмена. Потому как если прощать, то вы простите мне абсолютно все, и если же нет, то какая разница?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 Ерох, Ер ровно половина пути. Липецк, Нижний Новгород, Москва, Новороссийск, к а б а р д и н к а Геленджик, Небуг, н о в о м и х а й л о в с к а я поселок Сосновый, Топсы, Великий Новгород, Санкт-Петербург, январь-сентябрь 2022 года. Текст читал Алексей Сиевский.